Глава 19. Брайан. Брайану, когда он уйдет ко мне, будет 62 года. Стало быть, на то, чтобы осуществить свои мечты, ему остается всего десяток лет. Куда менее продолжительный отрезок времени, чем он думает, он рассчитывает на большее, хотя если бы некто взял на себя труд поинтересоваться, да только никому не любопытно, в чем состоят его нынешние мечты, ему нелегко было бы на это ответить. Одно из его желаний, которое он сам считает скромным, но уже с незапамятных времен перестал надеяться на его исполнение, это чтобы гудение в его правом ухе когда-нибудь умолкло. Тут он не добился и краткой передышки, и спробовал единственное средство, предложенное врачом — выбить клин клином то есть и в другое ухо вставить гудящий аппаратик, громкость которого, можно регулировать. Этот добровольно допущенный контролируемый звон, как предполагалось, может заставить его мозг забыть о звоне бесконтрольно Бедный Брайан. Он до того измучен. Где ему почувствовать, как я следую за ним по пятам? В тот день в Париже. И вот он заходит в магазинчик почтовых открыток. Они с Бет приехали сюда, чтобы провести отпуск вдвоем. Но Бет сегодня решила устроить сиесту. Забралась в кровать и свернулась к клубочкам, а ему захотелось прогуляться по улице Риволи. Случайно наткнувшись на этот прелестный бутик на улице Сен-Мартен, он принялся выискивать какую-нибудь старинную открытку, чтобы послать ее Ванессе. Она недавно вышла замуж, живет с мужем, звукоинженером Де Мойне, штат Айова, и ждет своего первого ребенка. Джордан вот уже несколько лет не подает признаков жизни, что дочер дочери Брайана от первого брака, ему удалось почти забыть о ее существовании с тех пор, как она перестала выколачивать из него деньги, но свою Ванессу он любит до безумия. И вот, склонясь над коробками старых почтовых открыток, они там разложены по рубрикам, строение Мулен-Руш, дворец Трокадеро, Сакре-Кер, провинции, Лангедок, Руссельон, Шарант, Маритин, Рона-Альпы, другие страны, Соединенные Штаты, Япония, Испания. И темы цветы, дети, животные, он лихорадочно ищет открытку, при виде которой глаза Ванессы заблестят, сердце забьется быстрее, а на губах проступит ласковая улыбка при мысли о ее старом папочке седоватой бородой. Но все открытки кажутся ему глупыми, неподходящими к случаю или слишком пейзажными, а если нет, тогда они снабжены надписями, в которых он ни слова не понимает, И вот пока он таким манером наклоняется вперед, обливаясь потом, задыхаясь, с возрастающим нетерпением роется в коробках, крошечные тромбоциты без его ведома скапливаются в одной из артерий, поскольку дорогу им преграждает атерома. Кровь внезапно перестает циркулировать, и даже напрягая все свои силы, не может прорвать затор. Лицо Брайана бледнеет, Будто он только что узнал прескверную новость, да новости впрямь не из лучших, но узнать ее он не успевает. Он бел, как полотно, его лицевые мышцы разом одрябли, его мозг бурно протестует против нехватки кислорода и кричит, как полицейский. «Эй, что тут происходит? Циркулируйте, циркулируйте, живо разойтись!» но его воля, подобно регулировщику уличного движения, размахивающему своим жезлом в Калагенском туннеле в час пик. Никто на него не обращает внимания и никому не прорваться, даже скорой помощи с панически ревущей сиреной и красным вертящимся фонарем. Нет уж, путь закрыт раз и навсегда, закупорка окончательная. Брайан валится на коробки с почтовыми открытками, и столик, на котором они расставлены, ломается под тяжестью его тела. Сталкиваясь и скользя, груда падающих коробок заставляет его опрокинуться на спину, и вот он умирает, раскинув руки крестом между собором Нотр-Дам и монастырем Мон-Сен-Мишель, резвящимися пестрыми гейшами и серпантином Великой Китайской Стены, старыми бруклинскими мостами в черно-белом изображении и смешным чопорным пуделем с помпоном на хвосте. черт хлопая себя по лбу кричит владелец магазинчика и бросается оценивать степень причиненного ущерба высчитывать сколько драгоценного времени теперь придется убить. черт черт! Сперва на то, чтобы убрать крупногабаритный труп этого туриста, а потом на разборку и новую расстановку тысяч открыток, которые он умудрился-таки разметать во все стороны.